Переход человечества в новое состояние. Из множества моих сеансов, а также сеансов моих коллег, известно, что Земля сейчас переходит в иное состояние, иную мерность. У человечества тоже есть возможность перейти в новую мерность вместе с Землей. При этом состояние у людей и тела останутся внешне такими же, а вот уровень осознанности, внутренняя суть, поменяется. Исчезнет страх. Исчезнет агрессия, появится осознанность и различные способности, которые сейчас принято называть «сверхспособностями». Далее я привожу цитаты из сеансов с регрессантами, где речь идет о том, как именно будет происходить этот переход. Из сеанса. Андрей. Благодарю. Она хотела еще насчет взросления узнать, есть ли такое понятие, как четвертая плотность, о которой она слышала. Готова ли ее душа к переходу в это… Четвертую плотность, если это существует. Высшее я. Это и есть взросление. Эволюция души. Души, которые взрослеют, они переходят уже на более высокий уровень, высокие вибрации. Уже не позволяют, как в детском садике, выходить себе на эти эмоции, ненужные эмоции, хватать сущности вокруг себя. Это и есть переход на вашем языке. Душа взрослеет. То есть ее душа уже готова к взрослению. Осталось совсем немного, совсем чуть-чуть. Она уже переходит. Она уже близко. Душа готова. Только нужно в земном плане научиться не поддаваться вот этим сущностям. Андрей, скажите, пожалуйста, в четвертую плотность переходит именно душа или тело? Высшее «Я». Душа переходит. А тело живет на земле. И просто уже тело не делает того, что делало раньше. Но тут и эмоции, и чувства, Тут все и вся жизнь. Человек просто начинает вести себя по-другому. Вот она, эволюция. Ты готова. Вот он, переход. Прямо сейчас. Переходи и все. Повзрослей. И не надо никуда подниматься, ни на какие планеты, ни на какие корабли, ни налево, ни направо, никуда. Вот она, вот ты. Ты тут. Транслируй все, что ты чувствуешь, все, что ты сознаешь. Эту любовь, этот цвет. Чувствуешь? Чувствую любовь к душам, просто душам. А неважно, кто они. Твои дети, родители, друзья, товарищи, души. Вот и люби души, посылай им любовь. Не надо много слов, слишком много говорить, слишком много терминов, эпитетов, названий, запутались уже в этих названиях. Андрей, правильно ли я понимаю что-то, что называется четвертой плотностью, просто еще один уровень развития осознанности души? Высшее Я. Да, да. Андрей, хорошо. благодарю переход для человечества это состояние развития он будет стрессовым или пройдет плавно менее болезненно к чему людям надо быть готовыми высшее я мы хотим чтобы он прошел плавно мы для этого и собрались для этого вы и воплотились на земле для этого вы и проводите все эти сеансы чтобы он прошел плавно чтобы он прошел безболезненно для человечества благодаря таким добровольцам как вы Мы надеемся, что получится пройти плавно, без больших стрессов для человечества. Мы стараемся вовсю, через вас. Поэтому ей трудно идти туда, куда она хочет, не замыкаться в себе. Постараться побольше вовлечь людей в эти процессы эволюции. У нее получится сейчас, когда она уже понимает разницу между эгрегором и чистыми знаниями. Что такое чистый свет, что такое божественный закон, вселенские законы. Чем больше людей будут посвящены в эти знания, тем более плавно пройдут эти процессы. Десять лет. Эти десять лет покажут, они решающие, как человечество пройдет через это все. Все зависит от человечества. Насколько они откроются всем этим знаниям, информации идет очень много, много путаницы. Нужно научиться отличать зерна от плевел. Андрей, благодарю за ответ. Скажите, пожалуйста, известно ли вам о Луне? Она естественная или была создана искусственно цивилизациями? Высшее я. Нет. Как планета она естественная, но там поработали. Там было какое-то уничтожение. Чтобы она стала такой холодной, там поработали. Были какие-то взрывы. Как и на других планетах тьма поработала. Как работает свет, так и работает тьма. Но по закону Вселенной тут убыло, там прибыло. Все должно быть в равновесии. Вселенная всегда стремится к равновесию. Она всегда будет стремиться к выравниванию, и если где-то будет много холода, сразу будет много тепла. Поэтому если что-то будет уничтожаться, будет тут же создаваться что-то новое. Как свет и тень, как инь и ян. Не может ночь поглотить свет. Если ночь будет пытаться завоевать Вселенную, света будет больше, а солнце будет более активно. Вот переход, про который сейчас все говорят. Сейчас мы вам объясним. Сейчас очень сильно работает тьма. Тьма хочет завладеть, и много выходит из тьмы всего негативного. И людей охватывают страхи. Люди в панику, болезни, негатив впадают. Так вот, чтобы это выровнять, солнце, свет, начинает посылать другие вибрации, которые этот негатив будут растворять. И повышение температуры в этом году связано тоже с этим. То есть, где много холода, идет тепло. Все в равновесии должно быть. Поэтому, чтобы искусственно не создать повышение температуры, как искусственно нагнетается тьма, так тут же солнце вынуждено посылать повышение света, больше, чтобы нейтрализовать. Поэтому вам пытаются донести человечеству, что не надо создавать искусственно тьму, иначе будет катаклизм с этим связанный. Дисгармония. Дисбаланс происходит во Вселенной, и все стремятся на помощь. Свет примите на помощь, чтобы уравновесить тьму. Вот эта борьба и есть это все, видите? Тут наводнение, тут вулкан к Земле пошел. В общем, вот это все очень связано. И чем люди будут более гармоничными, тем меньше будет катаклизмов на Земле. Когда люди это поймут, они не захотят вызывать вот это все со Вселенной. То есть это искусственное нагнетание тьмы. Эти искусственные страхи, искусственные понижения вибраций человечества вызывают такие катаклизмы. Все взаимосвязано. Если вы понаблюдаете, вы сразу увидите это, вы увидите цепочку событий, событийность. Все идет друг за другом. Вы все связаны между собой. Будущее связано между собой. Из сеанса с другим регрессантом. Источник. Чернота понимает, что сейчас Земля перестает быть кормушкой, что теперь в земном пространстве будет невозможно подпитываться этой энергией темной. Потому что Земля переходит в другое измерение, на другие вибрации. Люди, которые остаются на Земле, они другими будут. У них не будет места для этих сущностей, они не смогут их подкармливать. Сейчас эти сущности наиболее агрессивно себя ведут, потому что они понимают, что их время здесь заканчивается, что им придется переселяться в другие места. И поэтому им сейчас нелегко приходится. Ты не обижайся на них, это их суть такая, у них нет цели как-то... Это их суть перетягивать. Они подпитываются плохими эмоциями, негативными, как люди их называют. Хотя это все едино, но люди называют это негативом. И они питаются этим, и сейчас они уходят постепенно. Еще нужно немножечко времени вам для того, чтобы с ними справиться, чтобы они ушли навсегда отсюда. еще нужно время пока еще время темноты еще есть эта темнота еще она пока побудет на земле недолго но вы все правильно делаете есть очень много тех кто пользуется твоим методом и у них все получается я откликаюсь к каждому кто обращается ко мне так как делаешь это ты с чистыми намерениями из сеанса с другим регрессантом андрей Правильно я понимаю, что вы можете вмешаться только в случае реальной угрозы ядерной войны и уничтожения планеты? Высшее я. Это совсем будет катастрофа, которая уничтожит планету. Тогда всем нашим, как сказать, ту цель, которую мы несем, это будет конец той задумки, которую мы воплотили. Конечно, нам этого не хочется. Это уникальное место. Каждая планета, каждая вселенная уникальны. Это будет огромная невосполнимая потеря. Поэтому мы надеемся, что вы, люди, не допустите этого. Поэтому мы посылаем на Землю энергии другого порядка, которые пробуждают человечество, чтобы не допустить катастрофы. Андрей, вы сами сказали, что здесь действует сила, которая стравливает людей. Поэтому хочу уточнить, вы вмешаетесь? Высшее Я. Эти силы уже на исходе. Они в последней попытке. У них уже не осталось больше задумок. Конечно, мы следим. Конечно, мы подстрахуем. Но даже не хочется, чтобы это было в реальности. Поэтому мы многие вещи не даем вскрыть. Много что держится в секрете. Поэтому вас много еще куда не допускают, потому что люди еще неразумны в большинстве. Мы думаем, что мы хотели бы дать вам больше знаний по возможности. Но еще рано, вы не готовы. Все равно, что младенца посадить за руль автомобиля, он же убьется. Так же и сейчас с вами. Андрей, вы говорите, что не пускаете в места. Вы имеете в виду космос? Выше я, в частности. Потому как, чтобы попасть в космос, нужно получить определенные знания и возможности. А вы их можете пустить не туда. Андрей, вполне возможно. Выше я. Вот поэтому вам и не дают. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, вы можете рассказать больше про ту самую силу, которая стравливает людей, народы, сила этих кукловодов? Кто это? Высшее я. Очень их много. Ваша задача состоит в том, чтобы, оторвавшись от материальности, начать думать и размышлять над этим. Как это все устроено, почему существует негатив на этой планете, для чего он создан, это и есть ваша задача — проснуться во сне. Вы хотите получить все готовое. Очень много дано, есть информация, ею просто надо уметь пользоваться. Единственное, я могу сказать, что все, что происходит на этой планете, происходит с позволения Создателя. Когда вы узнаете правду, вы будете смеяться. Есть просто очень много уровней этих сил, которые создают деструктив на этой планете. Есть инопланетные цивилизации, которые телепатически направляют мысли людям, и их это зомбирует. и они выполняют их волю. Эти технологии давно существуют. Но надо понимать, что те, кого зомбируют, это те души, которые выбрали деструктивный урок. Просто они забыли, и они не видят всей картины. Каждая информация дается в определенный период времени. Есть очень много структур, которые руководят. Нет такого, что какая-то одна организация руководит всем. Это матрешка в матрешке. Какой смысл вам знать, кто управляет всем этим? Задача — ваша реакция, ваш выбор. Эта игра создана настолько натурально и реалистично, что вы испытываете те чувства, которые вы испытываете. Вы сами вызвались прийти и испытать это. Поэтому сейчас все проходят эти испытания. Одни боятся, другие пытаются удержать высокие вибрации, состояние любви, света, пытаться вытаскивать тех, кто продолжает бояться и ничего не понимает, хотя бы своим внутренним спокойствием. Поймите, что никакой сильной катастрофы, которой вы боитесь, не будет. Это вызывает в вас негатив, выводит на него. Опять идет проверка, отбор, кто мог устоять, смог ли устоять тот, кто идет в свет или начал паниковать и волноваться. Вот о чем мы говорим. Идет мощнейшее расслоение людей. Вся эта паника создается преднамеренно, чтобы помочь Творцу сделать выбор, достойны ли они перейти в другое измерение. Все просто. За этим наблюдает сам Создатель, все это делается с его позволения. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, а почему на Земле используется правило стертой памяти? Источник. А если бы не была стерта память, как бы вы развивались? Вот представь себе, родился человек и все помнит о себе. Нет страха смерти, нет стремления развиваться, он уже все знает. Это же бессмысленно. Рождаться здесь, не давая вам самостоятельно развиваться. Поэтому память убирается в момент рождения. Но ребенок еще несколько лет помнит свой духовный мир. Однако он не умеет разговаривать, и поэтому он молчит. А со временем забывает. Не все дети. Некоторые помнят. Андрей, я знаю, что есть планеты, где память не стирают, и местные жители все помнят. Почему им это можно? Источник. потому что они прошли этот путь. У них закончился круг воплощений, и они все живут уже просто в другом измерении. То, что сейчас происходит с вашей планетой, она переходит в другое измерение, и вам сейчас дана возможность пробудиться и изменить свои физические тела, и прямо в этих телах переместиться в другой мир. Но прежняя Земля останется в своей дуальности, также будет населена разумными, но уже с другой программой. Другие частички придут и будут также развиваться и проходить этот путь. И те, кто не перейдет сейчас, начнут свой цикл заново. Те, кто сейчас в это время не проснется или не захочет переходить, чтобы остаться со своими близкими и родными. Кто-то сам не захочет. Это тоже свобода воли. Андрей, что вы имеете в виду, когда говорите «начать цикл заново»? Жизнь снова может быть стерта и заново создана? источника Такого кардинального не будет перехода. Просто те души, которые не захотят перейти сейчас, они будут продолжать жить в двухмерном мире, так же, как и жили, но появятся новые души. Ваши души здесь все очень старые, вы уже по много раз воплощались, вы живете тысячи и миллионы лет. А придут новые частички, и они уже есть. Они ждут, и они скоро начнут приходить. Андрей, а с ними Земля поменяется? Человечество поменяется? Источник. Да, будут изменения. Таких глобальных катаклизмов нет, но Земля изменится. Изменится климат, изменятся территории. Будут изменения. Андрей. Общество человеческое станет более осознанное и миролюбивое, скажем так, или будет так же, как сейчас, где негатив все-таки преобладает? Источник. Такое, как сейчас, уже изжило себя. Это уже последние ваши, так сказать, войны. Это именно сейчас идет передел вот этого влияния темных и светлых. И общество изменится, но для молодых душ оно останется таким же. Будут войны, будут разногласия. Но для тех, кто перейдет, это уже не будет иметь значения. Для тех, кто останется, это будет нормальная жизнь. Они не будут чувствовать, что это хорошо или плохо. Будет просто их жизнь. Андрей. Я имел в виду немножко другое. Вот эти новые души, которые будут воплощаться, то есть для них на Земле ничего кардинально не поменяется, в плане меньше агрессии, меньше насилия, вот такого не будет? Источник. Нет. Агрессия — это все проявление именно человеческого качества. Нет. Будет другое различие, другой сценарий. Андрей. То есть даже для этих душ Земля все равно поменяется, человеческая цивилизация все равно поменяется? Источник. Ну, конечно. Андрей, а те, кто покинет Землю, как вы сказали, пройдет переход, они физически с Земли исчезнут? Или что вы имеете в виду? Как это будет происходить на физическом уровне для тех, кто останется? Источник. Они будут жить одновременно. Но они будут жить как бы в параллельной реальности. И те, кто останется на нижнем уровне, они просто не будут видеть тех, кто перейдет. Нижние никогда не могут подняться к верхним. Верхние могут спуститься до нижних, но не наоборот. Те, кто перейдет, они могут единовременно существовать как бы и там, и там. Просто на земле разделится энергетическое поле. И те, кто перейдет, будут жить в новых высоких вибрациях. Они останутся в своих домах, своих городах, как бы на своих территориях. И они станут невидимыми для низкочастотных. Это понятно? Андрей. Нет, непонятно. Как это будет происходить в реальности? Они что, как призраки станут? Источник. Нет. Они будут видеть, но их не будут воспринимать. Да, это будет как параллельный мир. Андрей. То есть это будет еще один параллельный мир, которых и так уже куча? Источник. Да. Андрей. А зачем? Ведь параллельных миров и так хватает. Источник. Это будет другой мир. Он будет более осознанный и более психический. Он будет более психический, но в то же время там будет больше возможностей и больше любви, больше света. Андрей. Если я правильно понял, те люди, которые останутся, они не смогут больше увидеть тех, кто перешел в новый параллельный мир? Источник. Да. Андрей. А те, кто перешел в параллельный мир, они смогут видеть тех, кто остался? Источник. Да. Андрей. Допустим, живет семья, два-три человека. Два из них остались, один перешел. При этом тот, который перешел, останется жить в этом же самом доме и будет видеть тех двух и с ними взаимодействовать. Как это будет происходить? Источник. Нет. Он сможет с ними взаимодействовать, если захочет. Но, скорее всего, что он не захочет. Однако они его больше не увидят. Он исчезнет из их поля зрения. Андрей. А почему он с ними не захочет, если это его семья и он их любит, например? Источник. Если он их до такой степени так сильно любит, он с ними останется и не перейдет. Если перейдет, он будет понимать, что его семья когда-нибудь к нему присоединится в мире душ. А если не присоединится, то его это не будет сильно беспокоить. Андрей, то есть вы хотите сказать, что те люди, которые находятся в светлых вибрациях, светлые позитивные люди, они тоже могут -за любви к своим близким людям? Не перейти. Источник. Да, только желание. Если их беспокоит, что они должны покинуть своих близких, они могут не переходить. Как правило, пробужденных это уже не беспокоит. Они спокойно относятся к этому, потому как они знают, что все равно они встретятся. И что каждая душа имеет свободу воли и все равно придет к источнику. Поэтому пробужденные не очень сильно привязаны к своей семье. Андрей. Наверное, это не про меня. Я хочу остаться и помогать близким людям. Источник. Это будет так, потому что вас сейчас именно таких больше, чтобы вы помогли пробудиться не только своим близким людям, но и всем окружающим. И чтобы это шло как цепная реакция. Вот в этом цель. Как можно больше пробужденных, чтобы вы переходили семьями, городами, селами, чтобы вас было больше. потому что это такая цель у нас. Мы хотим, чтобы вы именно пришли в этот светлый мир и, наконец-то, уже жили счастливо со своими любимыми, со своими родными. Андрей, но многим же будет скучно жить в постоянном счастье. Источник. Нет. Там не будет скучно. Там будет очень интересно. А когда вы заскучаете, вы сможете вернуться в дуальность и пожить там какую-то секунду в своей вечности. Андрей, а тот мир, который все-таки остается, он будет меняться, трансформироваться на более высокие вибрации или мир останется совершенно таким же, как сейчас? Источник. Зачем ему трансформироваться? Если там нужно будет проходить уроки молодым душам? Нет, энергии останутся те же, задачи останутся те же. Андрей, то есть в этом плане школа не поменяется? Источник. Нет. Андрей. А такое уже происходило раньше, в истории человечества? Источник. Да. Андрей. То есть это уже не первый переход в истории человечества? Источник. Нет, не первый. Это уже было очень давно, это было так давно, что вашему сознанию не охватить этот отрезок времени. Андрей. Благодарю. Сколько сейчас пробудившихся людей в процентном соотношении ко всему количеству людей? Источник. очень маленький процент, поэтому время дано не маленькое на переход. Пробудившихся один-два процента. Андрей, вы говорите, что время не маленькое, то есть этот переход будет не завтра, послезавтра. Источник. Нет, Андрей, это еще столетие. Источник. Нет, тридцать-пятьдесят лет. Андрей, а какие есть признаки, что этот переход приближается? Можно это будет как-то понять? источник. Да, вы поймете. Будет много изменений на поверхности, когда начнется очень много катаклизмов, стихийных бедствий, и вот это все, что сейчас происходит, и вот все эти ваши войны, они должны стихнуть. Они стихнут. Не так скоро, как хотелось бы. Дано разрешение на проведение всех этих действий, потому что накопили очень много отрицательной энергии. Надо ее сейчас всю переработать, и она должна все-таки выплеснуться до конца. Поэтому промежуток дали большой, но не такой большой, как раньше было. На сто лет решили ускорить. Хотим, чтобы ныне живущие все-таки попали в новый мир. Потому что хочется, чтобы вы пришли такие, какие есть, без процесса умирания, чтобы вы не переходили через перевоплощение. Андрей, а такая вещь, как глобальная термоядерная война, «Нам же не нужно ждать такой вещи?» «Источник. Нет, что вы. Конечно, нет. Никто не позволит разрушить такую прекрасную планету. Здесь очень много сосредоточено вокруг Земли сил, которые будут охранять вас от самых опрометчивых шагов. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей, о судьбе человечества хотел вас спросить. Нам известно, что сейчас происходит процесс глобального пробуждения человечества, Правильно ли я это понимаю? Источник. Я не назову это глобальным. Для меня это точечное пробуждение. Очень мало людей. По сравнению с массой людей, которые находятся в негативе, это крупицы. Андрей. Сколько примерно в процентах пробудившихся от общего числа населения планеты? Источник. 2%. Это не считая детей, которые рождаются. Дети, которые приходят сейчас, они очень чистые и светлые. Они пришли на помощь планете Земля. Каждая вторая душа приходит с миссией помогать поднимать Землю. В следующие годы у вас будут очень сложные. И дети, которые подрастут, к тому времени им будет по 20-25 лет, они будут поднимать планету, пока у вас все не очень хорошо. Андрей, а в чем будет сложность? Можете сказать, в чем будет сложность этих лет? В чем отличие? Источник. Технологии должны помогать, к примеру, для создания установок для очищения кислорода или по переработке мусора, или какие-то технологии для помощи планете. Вы живете на планете, у вас очень много продуктов распада отходов. Вы должны думать, как эти отходы разумно и грамотно, безопасным для планеты образом утилизировать. А вы пытаетесь сейчас влезть в тело, улучшить то, что создал создатель и чувствуете себя богами. Единицы, которые это все продвигают. Нужно не в тело лезть, а помогать планете. Это ваша первая задача. Восстановление планеты, восстановление плодородного слоя. Андрей. Но Земле же оказывается помощь, чтобы пройти этот этап успешно и предотвратить разрушение. Источник. Ты пойми, сейчас это очень болезненный этап. Люди многие любят Землю, помогают своей любовью, Дарят ей свои вибрации любви, успокаивают ее. И Межгалактический Совет посылает вибрации любви в помощь Земле, но Земля плачет. Просто она страдает. Мы, по-вашему, обнимаем ее, успокаиваем, жалеем ее. Хоть как-то дарим ей свои эмоции любви, поддержку ей оказываем. Но этот путь испытания для Земли очень сложный сейчас. Андрей, хотите передать какое-то послание людям? Источник. Нельзя кого-то заставить верить во что-то. Нужно отодвинуть мысли и попытаться услышать свою душу. Некоторых людей мы выводим, создаем такие ситуации, что они постоянно встречают какую-то информацию, наводящую, наводящие мысли, фильмы, книги. Вот ее вывели. Она взяла к сведению, и мы часто так делаем. Ангелы-хранители работают, все светлые силы сейчас работают на полную мощь. Мы всегда работаем, но сейчас с удвоенной силой. Стараемся, чтобы люди услышали, стараемся достучаться до людей. Мы сейчас все очень-очень стараемся, чтобы человечество очнулось, проснулось. Но сейчас тяжело это сделать. Сейчас такое время, что хочется, чтобы люди просто очнулись. Когда спокойное время, люди начинают думать о себе. А вот когда война, какие-то глобальные проблемы в мире, люди резко переключаются туда. Фокус их внимания смещается, и нужно им напомнить, что там, где ваш фокус внимания, там и ваша энергия, чтобы люди сместили фокус на себя. Вот пусть каждый человек перед сном ложится и чувствует свою искру и пускает свет в энергетический купол планеты. Если каждый человек перед сном так будет делать, то он, энергетический купол Земли, восстановится. Нужно восстановить энергетический купол планеты. Он восстановится. только любовью землян к своей планете. Сейчас планета страдает очень сильно. Поэтому все эти катаклизмы, встряски, движения плит, наводнения, ураганы. Перед сном каждый пускает луч света планете и благодарит за воздух, которым он дышит, почву, по которой он ходит, еду, которую он ест. Все, что есть у вас, у людей, дано землей. Человек может прожить на земле без всяких технологий. Планета Земля — это ваше все. Ее надо сейчас беречь и постараться восстановить. Андрей. Благодарю. Из сеанса с другим регрессантом. Андрей. Следующий вопрос у нее. Как понять, в каком измерении она находится, в третьем или в четвертом? Высшее Я. Как начнет все вверх дном ходить, так и поймет, что в четвертом. Но она уже здесь, в четвертом. Она это знает. Она знает, что четвертое уже здесь. Андрей. Что такое четвертое измерение? Высшее Я. Это по-вашему четвертое. Это состояние ваши, ваших вибраций, это состояние энергии вашего тела. Когда вы становитесь более адаптированы к тем энергиям, которые идут на Землю, когда вы под них подстраиваетесь, вы становитесь легче, осознаннее вы не так заморачиваетесь на материальном, а больше времени и сил уделяете своей душе и чаще ко мне обращаетесь. Андрей То есть это люди, которые больше с душой общаются, и все? Высшее «я»? Нет, не только. Это люди, которые понимают или начинают понимать, что они моя часть, они поднимаются ко мне. Это ступенечка, с которой люди начинают подниматься, они как бы из подвала вылезли, из своего, то, что вы называете третьим измерением. Вы из своего подвала выбрались и увидели свет, и пошли на свет. Первый лучик света — это, по-вашему, четвертое измерение. Ваши вибрации становятся ближе к вибрациям из космоса. Андрей, можете еще раз уточнить, как понять, что начался переход в четвертое измерение? По каким признакам это можно понять? Высшее Я. Она же знает. Она столько всего перечитала про это. Она знает про необычные всякие, на ваш взгляд, необычные для вас вещи. Это когда двигаются предметы. Смена реальности происходит. Она что-то видит или не видит тут уже Один предмет она может видеть сейчас, а другой в параллельном мире или параллельной реальности. Этого предмета нет. И она видит и то, и другое. Она это уже видела. Андрей, можно же рассудок при этом потерять? Высшее я. Если человек не понимает, о чем речь, то, конечно. Человек должен быть подготовлен. поэтому информация для вас идет дозирована. Только люди, которые не в состоянии принять эту информацию, ее принимают. Для остальных она закрытая и будет выдаваться малюсенькими порциями. Ты подготовлен, ты не упадешь, если увидишь, что у тебя стена шатается. А другой кто-то может и свихнуться, поэтому мы даем информацию только подготовленным людям и очень маленькими частями, но сейчас она пойдет больше и чаще. Андрей. То есть одним из признаков перехода в четвертое измерение является изменение реальности резкое? Высшее «Я». Да. Уже существуют две параллельные реальности. Они существуют, их много, но вам достаточно и двух. Пока надо справиться с двумя. Вы должны понимать, что времени нет, ни пространства нет. Что нет, кроме Вселенной, ничего. Все существует одновременно, и вы можете это увидеть. Андрей. Какой смысл переходить в четвертое измерение, если душа воплощалась в третьем? Высшее «Я». Если душа в третьем измерении прошла свой опыт, она перейдет на следующую ступень. С четвертого на следующую. Этих измерений много, и все говорят разную цифру, но вам не надо знать, сколько их на самом деле, потому что их невозможно измерить в вашем понимании. Андрей, и они все друг от друга чем-то отличаются? Высшее «Я». Да. Это как в школе. В первом классе одно изучают, во втором другое. Так и у нас. У каждого своя ступенечка, свой класс. Так и придете ко мне в конце концов. Андрей. А эти измерения отличаются от состояния невоплощенности, когда душа без тела просто живет? Высшее я. Да. У нас тут другие законы, другие планы. Все по другим критериям. Но вы это поймете только тогда, когда попадете в мир вне тела. Но вам не понять, как живут души, пока вы сами сюда не попадете. Андрей. А из четвертого и последующих измерений души тоже попадают обратно к вам, в мир душ. Высшее «Я». В мир душ попадают отовсюду, с любого плана, только и у нас свои планы. С одного измерения на один наш план попадают, а с другого на другой. Мы сами даем задания, которые вправе выбрать, если душа согласна. Андрей. Благодарю за все эти пояснения.